Глава 79. Лив лавировала в толпе. Она не представляла, куда идет, но хотела уйти как можно дальше от здания центрального управления. Надо постараться не выделяться из толпы и поскорее собраться с мыслями. Девушка натянула на мокрые волосы капюшон полицейской ветровки и постаралась идти рядом с группой женщин, делая вид, что принадлежит к их компании. В это время дня на улицах много туристов. Из-за белокурых волос и одежды девушка резко выделялась на фоне деловых костюмов и темных кудрей турчанок. Уличные торговцы энергично предлагали свои товары, проходящим мимо иностранцам, торговали в основном медными безделушками в этническом стиле и скрученными в рулоны шерстяными коврами. Впереди, посреди тротуара, возвышался газетный киоск, разделяя людской поток, словно остров, Проходя мимо, Лив бросила взгляд на первые страницы газет, на каждой фотографии Сэмюэля. В глубине ее души вскипел смешанный с горем гнев. Слишком много тайн окружала смерть ее брата. Сейчас не время ломать голову над лингвистическими загадками. Лив чувствовала ответственность за случившееся с братом, но при этом прекрасно понимала, что главный виновник не она. Ее долг разобраться в этом темном деле подняв голову лив взглянула на цитадель вздымающуюся поверх поднятых голов туристов люди словно щепки в водовороте притягивались к горе девушка тоже то и дело поглядывала на цитадель хотя и по другой причине впрочем надо подождать из путеводителя лив знала что вход в старый город стоит двадцать евро а на данный момент вся ее наличность составляла всего несколько долларов Достав из кармана мобильник, Лив открыла последнее текстовое сообщение и нажала кнопку повторного вызова. Автофургон медленно ехал по улице. Сулейман сидел у двери рядом с парнем, который потел, так, словно сейчас была середина лета. За рулем был грузный мужик с кустистой бородой. Все трое молча не сводили глаз с улицы. Сулейман не хотел впутываться в эту авантюру. Продажа информации — это одно, а соучастие в похищении совсем другое. Это ведь настоящее преступление. Сев в фургон, Сулейман все поставил на карту. Но грузный мужик с обожженным лицом был слишком напорист. Сулейман не хотел стоять у здания центрального управления и пускаться в долгие споры, поэтому дал слабину. Он выглянул из окна, рассматривая толпу в поисках белокурых волос, или белых букв на темно-синей ветровке. В глубине души младший инспектор надеялся на то, что они никого не засекут. На работе он, конечно, получит нагоняй по первое число, но с этой проблемой Сулейман надеялся как-нибудь справиться. Это куда лучше, чем участвовать в похищении. Засек. Сидевший посередине потный парень показал водителю экран поисковика. Бросив внимательный взгляд на ноутбук, водитель посмотрел вперед, Туда, где дорога сворачивала влево, через широкую мощенную улицу проходил ряд бетонных столбиков. Дальше проезд был закрыт. Старинные жилые дома уже давно расселили, и теперь в них находились фирменные магазины. Сейчас в этом месте было людно. «Она там», — сказал он. Подъехали поближе. Сулейман осмотрелся. Он увидел группу удаляющихся туристок. На одной из девушек была темно-синяя ветровка. Толпа немного рассеялась, и младший инспектор увидел надпись «Полиция» на спине. Затем девушка скрылась за газетным киоском. Водитель тоже заметил девушку. — Мы заедем с другой стороны. Останавливая автофургон у бордюра, сказал он, — а ты приведешь ее к нам. Сулейман почувствовал, как его охватывает паника. — Она вряд ли сбежит от тебя, — добавил водитель, — Сулейман, словно рыба, открывал и закрывал рот, переводя взгляд с холодных голубых глаз водителя на ожог на его щеке, он был из тех людей, спорить с которыми опасно. Младший инспектор открыл дверцу и, выскользнув на тротуар, быстро зашагал туда, где он в последний раз видел девушку.